На скамье подсудимых. Какие же приговоры выносились попавшим в руки сталинского правосудия малолетним преступникам на самом деле? Вопреки расхожим представлениям, тогдашние судьи вовсе не стремились упрятать юных правонарушителей за решетку. Так, если брать данные по РСФСР, то из подсудимых в возрасте от 12 до 15 лет, представших перед судами за последние 8 месяцев 1935 года, приговоры, связанные с лишением свободы, получили лишь 53,5%. Среди 16-17-летних подсудимых таких было 59,4%. Сноска 184. Для тех, кто оказывался в местах заключения, типичный приговор составлял 1-2 года. Иногда судьи приговаривали подростков на сроки ниже 1 года, хотя это и не предусматривалось тогдашним законодательством. На длительные сроки осуждалось сравнительное небольшое число юных преступников. Так, в 1936 году 793 подростка в возрасте до 18 лет получили сроки от 5 до 10 лет. 14 человек – 10 лет. В 1937 году, соответственно, 965 и 11. Однако многие из этих приговоров были сокращены кассационными или надзорными инстанциями, причем часто до сроков ниже двух лет. Сноска 185. Любопытно сопоставить реалии сталинского времени с положением, существовавшим в царской России. Согласно дореволюционному законодательству, уголовная ответственность наступала с 10 лет. Сноска 186. В 1914 году в тюремных учреждениях, находившихся под эгидой Центральной тюремной администрации, тюрьмы и дома заключения, отбывали наказание 14 800 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Помимо этого, некоторое количество подростков отбывало сроки в местных тюрьмах, куда поступали лица, осужденные мировыми судами. Сноска 187. Для сравнения, в 1939 году было осуждено 24 467 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, сноска 188. Это было максимальное число за 1930-е годы, сноска 189. Если предположить, что процент приговоров к лишению свободы оставался тем же, что и в 1935 году, получается, что в места заключения было направлено около 13 тысяч подростков. Поскольку подавляющее большинство из них получало сроки ниже двух лет, общее количество заключенных подростков ненамного превышало эту цифру. На 30 декабря 1945 года в колониях для несовершеннолетних находилось около 21 тысячи человек, сноска 190. Таким образом, можно согласиться с выводом Питера Соломона – Мой анализ официальных статистических данных показывает, что почти одинаковое количество правонарушителей до 16-летнего возраста было лишено свободы в 1940 году и в 1914 году. Отличие заключалось в сроках. В то время как в 1914 году большинство подростков проводили в тюрьмах не более трех месяцев в ожидании суда или исполнения приговора, их одногодки в конце 30-х годов получали сроки от одного до двух лет. При Сталине отдельные подростки получали даже более длительные сроки, но высшие инстанции обычно сокращали приговоры до диапазона 1-2 лет. Данные об отношении к самым молодым правонарушителям до 14 лет свидетельствуют о сходном положении дел. Общее количество 12- и 13-летних, направленных в исправительные учреждения в 1940 году, примерно совпадало с цифрами за 1914 год, но все они получали более длительные сроки. Сноска 191. Что касается самых юных правонарушителей, то в 1914 году в царских тюрьмах находилось 1521 детей в возрасте от 10 до 13 лет. Сноска 192. В 1939 году среди осужденных подростков 2936 человек составляли дети в возрасте до 14 лет. Сноска – 193. Если взять тот же процент приговоров к лишению свободы, что и выше, получается, что из них сроки получили чуть больше 1500 человек. Теперь сравним количество взрослых в местах лишения свободы. Общее число заключенных в 1912 году составляло 184 тысячи человек. Сноска – 194. На 1 марта 1940 года в лагерях и колониях находилось 1 668 200 человек, сноска 195. Кроме того, в общих и внутренних тюрьмах НКВД содержалось 194 137 человек, сноска 196, в тюрьмах ГУГБ НКВД – 1326 заключенных. Сноска 197. Итак, если число взрослых заключенных увеличилось примерно в 10 раз, то количество заключенных в возрасте до 16 лет в дореволюционное время и в 1930-е годы было примерно одинаковым. Детская преступность не оставалась безнаказанной, однако говорить о каких-то массовых репрессиях против подростков не приходится. Конечно, вместо того, чтобы лишать малолетних преступников свободы, куда правильнее было бы поступать с ними по примеру тогдашнего британского правосудия. Инспектор полиции Аллан потребовал недавно в специальном докладе более энергичного и широкого применения Розок. Суды охотно откликнулись, и подростков секут во всех углах Англии за мелкие кражи. Сноска 198: Увы. И в этом вопросе здравый смысл в очередной раз был принесен в жертву идеалам прогрессивной общественности, десятилетиями вещавшей о недопустимости телесных наказаний.